Глава 16. Троица обосновалась в отдельном кабинете, куда их проводил служитель. Отдёрнув тяжёлые занавески, Иванов пустил в помещение достаточно света, чтобы разобрать подшивки архивов. Он помнил имена всех исчезнувших, так что с поиском по каталогу проблем не возникло. Очень скоро на столе появились толстые папки, скреплённые жгутами. Что мы ищем? спросил Дэйн, усаживаясь лицом к окну и беря одну из подшивок. Конкретно. Ничего конкретного, раскрыл в ответ Эл. Любая информация о пропавших. Я хочу знать всё, что они делали, если это отражено на бумаге. А стражники? спросил Дэйн. И капитан, они точно пропали. Их будем проверять. Нет, это другое. Почему? Легионер не стал отвечать, вместо этого он опустился на стул и раскрыл ближайшую папку. Служитель принёс по просьбе Ионы несколько листов бумаги, чернила и перья, а также короткие, но остро заточенные карандаши. На некоторое время троица погрузилась в молчание. Работа требовала терпения и усидчивости, которыми никто из собравшихся не отличался. Тем не менее, довольно долго было слышно только дыхание, шелест страниц, да скрип перьев или черканье карандашей, когда кто-либо делал пометки на листке. Наконец архив был просмотрен, и трое мужчин сравнили результаты. Оказалось, что время от времени каждый из пропавших обращался к лостям по тому или иному делу. Но было нечто сразу привлеквшее внимание. Исчезнувшие подавали прошение в Капитул, они хотели, чтобы их приняли в Орден. Что это значит? спросил Некромант. Какой ещё орден? Это значит, они хотели стать священниками, объяснил Иона. Только и всего. Их отвергли. Здесь указано, что прошения были погашены. Нет, не думаю, и он задумчиво перебирал страницы, вглядываясь в записи. Метка погашена означает, что кандидат отозвал прошение, передумал. Да. Л отобрал у экзорциста листки и придвинул к себе. Некоторое время, как и жрец, переводил взгляд с одного на другой. Это связь, проговорил он наконец. Общий знаменатель. Но надо выяснить, почему они все передумали. Я обратил внимание на даты, заметил Дайн. Прошения подавались в течение месяца. Эти люди словно сговорились. Но они не были даже знакомы, возразил Иона. Мы же проводили дознание. Тем не менее, что-то их связывало, сказал Демонаборец, складывая листки. Это пока прихватим. Экзерсист недовольно поджал губы. Ему не нравилось, что документы будут вынесены из ратуши. Тем не менее, возражать он не стал. Спросил лишь: "Это всё? Мы здесь закончили и можем идти?" "Нет", качнул головой Эль. "Осталось узнать, кто ещё передумал вступать в орден". "Зачем?" нахмурился Иона. Вдруг его лицо просветлело. "А, они не станут следующими жертвами" Некромант медленно кивнул. "Полагаю, да. Пришлось позвать служителя, чтобы закончить работу. Через полчаса тщательной проверки выяснилось, что ещё два человека передумали вступать в орден, и они подавали прошение в один месяц с исчезнувшими алтахирцами. Что было в мае?" спросил Эл, когда служитель ушёл унося архивы. "В мае?" переспросил Иона. "Не знаю. Вроде ничего особенного." Он взглянул на Дайна. Как думаешь? Тот задумчиво почесал подбородок. Ну, последняя война с беззаконниками как раз закончилась, проговорил он. Блокада была снята, и город рассылал гонцов, чтобы сообщить окрестным поселениям, что торговцы снова могут приезжать с товарами. Мы в них тогда очень нуждались, усмехнулся военный. Гонцов? переспросил Л. Не думал, что Алтахирцы покидают город. Дайн пожал плечами. Пришлось. Такой длительной блокады у нас ещё не было. Сколько беззаконники торчали у стен? Обратился он к экзэрсисту. Месяца два. Чуть больше, кивнул тот. Ну вот, город был истощён. Нам срочно требовались товары извне, вот и пришлось отправить гонцов. И это был единственный случай, когда жители Алтахира покидали остров. «Думаю, да», — помолчав, ответил Иона. «А что? Думаешь, они притащили какую-то заразу в город? И люди пропадают из-за нее? Но как это связано с прошениями о принятии в орден?» «Я хочу знать, кем были те гонцы», — раскрепел некромант. «Надеюсь, их имена сохранились». «Разумеется, как же иначе?» Иона поднял со стола маленький колокольчик и позвонил, в очередной раз вызывая служителя архива. Сейчас всё выясним. Не прошло и 20 минут, как найденные документы были просмотрены, и он поднял на демоноборца глаза. Ты знал? предполагал экзорцист, отодвинул бумаги и сцепил пальцы рук. Все пропавшие были 간цами. Они же бы передумали вступать в Орден. Идгея, двое, которые ещё не исчезли тоже. Священник кивнул. «Верно. И что это означает?» «Пока не знаю. Нужно их допросить». «Или ловить на живца», — спокойно отозвался Эл. «Как это?» «Поскольку только они до сих пор не пропали». «Они будут следующими жертвами», — перебил догадавшийся жрец. Легионер кивнул. «Думаю, да». И он и нахмурился. Было видно, что священник думает. Но не лучше ли взять их под охрану и хорошенько потрести, спросил он. Нет, твёрдо ответил Димонаборец. Почему? Потому что они и сами могут не знать, из-за чего на них открыли охоту. И кто? А если знают? Почему тогда не приняли меры? Но ну, это не аргумент. Может, не хотели выдавать себя? Припошли умереть? А ты уверен, что они мёртвые? «Думаю, это очень вероятно», — уклончиво ответил Эл. «Во всяком случае, стоит ли рисковать? Можно ведь и похитителя спугнуть». «И он откажется от намерения убить оставшихся?» «Едва ли. Скорее, отложит». Экзорсист снова задумался. Ему совсем не хотелось, чтобы похититель затаился. Он понимал, демоноборец не станет сидеть в Алтахире долго, а вот убийца вполне вероятный, никуда не торопится и мог позволить себе выжидать. Действовать надо было наверняка, без суеты. "Ладно", проговорил Иона наконец. "Я согласен. Поступим по-твоему". "Рад слышать", проскрипел некромант. "В таком случае лучше всего установить наблюдение за двоими оставшимися ганцами. будем так их называть для удобства. Дима наборет слегка подался вперёд, глядя в корие глаза экзарсиста. Для этого нужно задействовать не священников, военные подойдут. И он одёрнулся как от пощёчины. Его лицо залила краска, но он сумел взять себя в руки. Надо отдать ему должное. Это из-за того, что жертва отказались вступать в орден, спросил он тихо. Да. просто ответил Л. Хорошо, пусть так, военные так военные. Нам не понадобится много людей, сказал легионер, одобрительно кивнув. Я и Дайн займёмся, допустим, Азаром Сигалом. Он назвал имя, взглянув в лежащие на столе бумаги. А вы с кем-нибудь из офицеров будете следить за Захарием Лэггом. Если, конечно, вы согласны этим заняться, ваше преосвященство. Леона криво усмехнулся. "Я не белоручка", сказал он. "Прекрасно, значит, договорились. Мы берём Сигала, а вы Лагга. Наблюдение нужно установить немедленно, пока не поздно, и быть готовым вмешаться в любую минуту". Взяв листок с адресом потенциальной жертвы, экзорцист встал. "Выберите себе надёжного человека", сказал Л. "Офицера, но не из высших чинов. И не ходите один". Не беспокойтесь, качнул головой священник. Пустой герой, сто мне чужда. Не добавив больше ни слова, он вышел из зала. Некромант не провожал его взглядом, вместо этого он воззрился на Дайна. "Ну что, солдат, готов побыть сыщиком?" "Я иду туда, куда идёте вы", пожал плечами тот. "В соответствии с приказом". "Чудесно", усмехнулся демоноборец. Обожаю людей слепо делающих то, что велено.